Плохо дело, с отметил я. Парни-то на взводе. Тётка за буфетной стойкой равнодушно смотрела в окно. Мрачное лицо Таноки не предвещало ничего хорошего. Я выругался в сердцах. Проклятая девчонка притягивала неприятности, как магнит железные опилки. Четверо против одного не мой расклад. Но надо было что-то делать выводить ее из под огня я снял очки и двинулся на выручку а тогда чё то такая крашеная что то крашеная а игриво напирал один чернявый парнишка с меня ростом бутылка в его руке была почти пуста ты чё типа хиппи да Отвали козел кто козел я козел пацаны а на меня «Козлом назвала!» «Так, стоп, стоп!» Я подошёл и осторожно вклинился между парнями и девушкой. Глядел по очереди всех четверых. «Мужики, вам чего? Какие-то проблемы?» Двое переглянулись. Третий приложился к бутылке. Четвёртый подался вперёд. «У меня проблемы!» Он ткнул себя в грудь. Это у тебя сейчас будут проблемы, понял? Твоя баба. А хоть бы и моя. Чего вы к ней прицепились? А тебе чего? Ты чё сам такой крашеный? Может, ты пидор? Сам ты пидор. Сквозь зубы сказала Танука, на секунду опередив меня. Парни напряглись. Плохой признак. Лучше б заржали. Я сделал Талнуке знак «Молчать» и снова повернулся к заводиле. «Я не пидор», — мрачно сказал я, — «и считай, что я тебя не услышал, а ты следи за базаром». «Чё? Это мне следить за базаром? Ты чё наглеешь? Пацаны, он наглеет. Чё ты наглеешь, а? Ты кому это говоришь, петух крашеный?» народ хватит сделал я последнюю попытку примириться хватит разойдемся по-хорошему а если не по-хорошему тогда чё на ну, че ты мне сделаешь еще блатной что ли че ты мне сделаешь хабалку свои на меня спустишь уговоры были бесполезны парень явно вошел в штопор и хотел развлечься однако видно что остальные трое колеблются И драки не хотят. Но тут у Таноки лопнуло терпение. «Ты чего разорался, гопарь поганый?» Закричала она. «Что тебе надо от нас? Чего привязался? Пей свои пиво и вали отсюда! А то сейчас моргну, и вы все умрёте!» «Да?» Весело изумился тот. «Да!» «Сама валяй отсюда, пидораска!» Я против воли стиснул зубы. Поганая всё-таки штука, словесная брань. И вроде ничего особенного. Так, слова. Но так иногда хочется дать в морду. Во мне всё кипело. Извини, не требовать бессмысленно. Шпана не понимает нормального языка. Десять лет эпохи бескультурья взрастили целое поколение разнузданных, озлобленных волков, с которыми... Бесполезно разговаривать. Они как пятикантропы, понимают только язык силы. У кого морда шире, то ты прав. Выезжать на понтах было поздно. Оставалось драться или бежать. Или и то, и другое. А ну заткнись, потребовал я. Или уйди, а то сейчас ответишь за базар. «Чё? Чё ты сказал? А ну иди сюда! Сюда иди!» И он рванулся к нам. Один приятель хотел его удержать, другой кинулся помогать. Возникла заминка. Я крикнул Таноке «Беги!» Ухватил стоячий круглый столик, крутанул его и по касательной толкнул на хулиганов». Тарелки, бутылки, стаканы полетели на пол, гремя и разбиваясь. Стол рухнул на бетонный пол. Буфетчица на тренированным движением захлопнула решетчатую створку.